Глава 20. "Ну и вонь", сказал я. Дел кинула на меня откровенно неверующий и раздражённый взгляд. "Сейчас не время беспокоиться о странных запахах". "Но ведь воняет", не успокоился я. "Ты ты не чувствуешь? Это запах магии, Дел. А от магии ничего хорошего ждать не приходится". Кимри был прерван. Больше не звучали дудочки, никто не пел и не танцевал. Все метались в панике. Врак ещё не появился, но я уже не сомневался в его существовании. Я чувствовал его. Воздух был наполнен запахом магии такой силы, что я был уверен в её способности с лёгкостью уничтожить всех людей, собравшихся здесь. Человеческое сопротивление эту силу не остановит. Оно даже не замедлит её приближение. Мы с Дэл осторожные бойцы. Мы прекрасно понимаем, когда расклад делает победу невозможной и тогда готовы отступить без сожаления, независимо от того, как к этому отнесутся окружающие. Услышав вокруг крики, мы приготовились сражаться или бежать, но полное незнание того, кто враг и где он, не позволяло принять решение. Нам оставалось только стоять рядом с Адарой и её детьми у костра, пока странники паниковали и уносились в темноту. Уносились и погибали. По крикам мы попытались определить, с какой стороны приближается враг, а когда поняли, не обрадовались. Кимри было кругом. С холмов и гор текла река враждебности, скользившая во тьме как дух и пожиравшая всё на своём пути. Глаза сказала дал «Посмотри в эти глаза. Люди или животные?» «Слишком низко для людей, если они, конечно, не встали на четвереньки. Я всегда учитывал все возможности. Думаю, животные». Делла нахмурилась. «Их слишком много для волков. Они везде». «Мы стояли у костра, а между нами, прижавшись друг к другу, застыли жители границы. Костры около других повозок еще горели». но вокруг них не было уже ничего. Люди убежали или спрятались в повозках, призывая своих северных богов. «Собаки?» – предположил я. «Собаки иногда сходят с ума». «Вряд ли. Собаки кимри молчат». Собаки действительно не лаяли, и меня это беспокоило. Жеребец взвизгивал, бил копытами и всячески показывал свое беспокойство. Так же вели себя и другие лошади, привязанные по соседству – Но собаки не издавали ни звука. Они молчали, словно понимали, что враг был гораздо сильнее их хозяев и покорно приняли роль жертв, чувствуя бессмысленность сопротивления. Река приближалась. Куда бы я ни посмотрел, везде видел глаза, внимательные и пугающе дикие, проскосые, дикие глаза, сияющие в темноте как лёд. Я стоял и думал: что самым разумным сейчас было бы вскочить на лошадей и удирать. Но лошадь у нас была одна на пятерых. И я смотрел на эту единственную лошадь, пока не появился гарот. Он ехал на сером жеребце, ведя за собой гнедых и мышастых. А седлать лошадей он не успел и ограничился уздечками. Нельзя тратить время, быстро сказал он. Звери вокруг нас. Лошадьём, конечно, застанет, но у них будет хотя бы шанс прорваться. Дел и я убрали мечи в ножны и взялись за протянутые нам поводья. "Адар, вставай", приказал я. Бассол и Киприана. Я попытался её подсадить, но гнидой шарахнулся. Я оттолкнул Адару и мрачно посмотрел на Гарода. Он хмурился. "Они не должны". Не закончив, он буркнул что-то о зверях и начал разговаривать с лошадьми. Говорил он на северном диалекте, которого я не знал. но понимал слова доброжелательности и нежности, песни утешения и бесконечного сопереживания. Лошади сразу успокоились. Атара, позвал я, и подсадив её, убедился, что она крепко уселась на спину мушастому. Закончив с Адарой, я взял у горада другую лошадь, одну из гнедых Киприана. Она подбежала и оказалась в кольце моих рук. Я подсадил её на лошадь Запутавшись в длинных шерстяных юбках, она неуклюже шлепнулась с животом на шею лошади, но сползла на спину и, поправив юбки, уселась нормально. «Это хорошие лошади», — сказал Гаррет, наблюдая за нами. «Но все они с характером». Киприана с мрачным лицом подобрала повод. «Я умею ездить верхом», — сообщила она. «Я не упаду». Гаррет остался доволен ее ответом и повернулся к Дел, чтобы посмотреть, удобно ли устроился на другом гнидом Массоу. Оставшийся мышастый достался Деллу. Для неё вскочить на лошадь не составляло таких трудов, как для Киприаны, поскольку она, в отличие от девочки, юбок никогда не носила. На ней были штаны с широким поясом, гетры и высокие ботинки, похожие на мои. Остался только я. Я подошёл к жеребцу и потянул за верёвку. Оставляя гнедо выпастись, я, как и раньше, не снял с него уздечку и, вбив в землю кулышек, привязал к нему жеребца верёвкой. Теперь мне нужно было только собрать верёвку, взять повоад и подвести жеребца поближе к костру. Ты знал? прямо спросил я. Я чувствовал запах. А ты, говорящий с лошадьми, знал что-нибудь? Он покачал головой. Светлые косы скользнули по плечам, и бусинки, блестевшие в свете костра, зазвенели. Не знал, пока лошади мне не сказали, но к этому времени они уже были слишком близко. Я успел только надеть уздечки и подъехать ко всем вам. Левой рукой я взялся за жёсткую гриву, немного отступил и прыгнул на спину жеребца. Устроившись поудобнее, я разобрал повод и верёвку. Шерстяная ткань скользила по шкуре Гнедова. Я сжал ногами его бока и почувствовал, как играют мышцы. Ко всем нам. Но ты знал только о деле обо мне. Почему ты решил, что у нас больше? Потому что видел вас, тихо сказал он, когда спускался поговорить с людьми от Женни. Я смотрел на Дел, не сомневаясь, что мы думали об одном. Банда от Джаника раздёт людей, чтобы продать их в рабство. Не вёл ли нас Гароц в ловушку? Поехали, потребовал северянин. Или будете ждать, пока вас съедят? Оказавшись перед подобным выбором, я решил, что лучше драться с людьми, чем с животными. Мы повернули лошадей и помчались. Гароц подвёл нас к выходу из маленькой долины. оказалось, что он знал своё дело. Я почти не сомневался, что мы не сможем справиться с разгорячёнными лошадьми, но город поговорил с ними, и перестав паниковать, они скакали быстро, легко и охотно отзывались на повод. Ни одна из них не попыталась сбросить всадника. Черепцу, как всегда, не понравилась выбранная мною направление полёта, его тянуло в другую сторону, и сильно затянув повод, я сражался с ним руками и ногами, проталкивая гнедо в сквозь руины Кимри. Гаррет мчался впереди, а мы с Делл ехали сзади и следили, чтобы с Адарой и детьми ничего не случилось. Мы проносились мимо покинутых костров, нагромождений повозок, жавшихся друг к друг другу людей и животных. И мимо глаз. Мы мчались, и они мчались с нами. Отчаянно пытаясь усидеть на скользкой спине жеребца, я вдруг заметил, что проносившиеся мимо нас тени начали приобретать четкие очертания. Я видел длинные морды, оскаленные пасти, вывалившиеся языки. Видел холодный блеск глаз и зубов. Слышал вой и свист тяжелого дыхания. К нам подбирались со здания на четырех ногах, с обросшими жесткой шкурой хвостами и гривой вдоль горбатых плеч. На серых шкурах расплывались серебристые пятна. Ни волки, ни собаки, ни лисы. Какая-то смесь. «Гончий аид!» — пробормотал я. Долскакала рядом. Что ты сказал? крикнула она. Страшная сказка на ночной юге. Трудно было говорить из-за топота копыт и шумного дыхания лошадей. Ну, предположительно, они знакомы с самим Дайбуком. С кем? С хозяином моит. Куда я без сомнения сегодня отправлюсь, если скачка продлится ещё несколько минут. А. -а, -а. Машесты Дел споткнулся. Натянув повод, Дел подняла лошади голову и снова опустила его в галоп. «Меня успокаивает только одно», — сказал я. «Вряд ли это уловка Гарада, чтобы продать нас работорговцам». Дэл покачала головой в раздумье. «Может, сейчас у него нет возможности. Но когда мы вернемся из долины, кто знает, что он сделает?» Я усмехнулся. «А как насчет пары танцоров мечей?» «Тигр, осторожнее!» Что-то щелкнуло у передних ног жеребца. Выругавшись, я увидел блеск зубов и сияние бледных раскосых глаз. «Тигр, осторожнее!» Река наконец настигла нас. Не останавливайтесь, закричал Гард, обернувшись к нам. Метнулись светлые косы. Если задержимся, они задавят нас. Не мешайте лошадям, просто держитесь. Масов и Киприана наклонились вперёд, сжимая поводья и летящие гривы. Съёжившись на спинах лошадей, поджав ноги повыше, чтобы спастись от зубов гончих, они казались совсем маленькими. Масов цепился в своего гнедова как клещ в собаку. Гончие не доставали. Киприане и Адаре было тяжелее поднимать ноги, но они держались как и дел. Я в нашей компании был самым большим и сидел на самом непредсказуемом животном. ситуацию ухудшалась, и выругавшись про себя, я потянулся, чтобы достать меч тирона из ножен за спиной. Баска, давай прикончим несколько. Ты не против? Де лабернулась, увидела блеск металла и, улыбнувшись, вытащила кровный клинок. Звери залаяли, едва блеснула яватма. "Через каньон", закричал Гаррад. "Там есть проход". Мы ворвались в каньон, все шестеро, прокладывая дорогу через кровь и кости. «Делл и я защищали нашу компанию с боков, зажав между нами жителей границы. Гончие лязгали зубами, выли и тявкали, пытаясь повалить лошадей, но их зубы не могли сравняться со сверкающими клинками и крушащими подковами. Мы разрубали гончих, скидывали их, прорываясь сквозь плотные ряды и оставляя тела их братьям. Брызгала кровь. Наша одежда промокла от горячих капель, но на такие пустяки мы не обращали внимания». Река продолжала течь. Гончие не замедляли бег и умудрялись не отставать от лошадей. Гаррет вел нас через каньон из долины Кимри на открытую равнину, которая уходила в бесконечность. По равнине лошади сразу побежали увереннее. Река разлилась, и нам с Делл стало удобнее справляться с гончими. «Аида», — пробормотал я, — «да сколько же их здесь?» «Слишком много», — раздраженно бросила Делл, не скрывая своего разочарования. «Почему они нас преследуют?» Почему они не остановятся, если им нужна еда, в долине осталось много мёртвых? Значит, им не нужна еда. Я наклонился вправо и, опустив меч, резким ударом снёс голову одной из гончих. Я говорил тебе, Дал, это волшебство. Они преследуют нас не по своей воле. Их послала могущественная сила. А у тебя песчаная болезнь. Она использовала моё любимое выражение. Какой смысл убивать всех на Кимри? Дел покачал головой, меч сверкнул в руке. Иногда бывают драки, и мужчины погибают, но зачем устраивать поенью? Зачем убивать всех? Я выругался, когда жеребец перепрыгнул через тень, но уседел и крепче сжал колени. Дело не в Кемре. Нас здесь шестеро, а гончие не прекращают преследование. Не все гончие, не так ли? Дел обернулся назад. Тигр. Знаю. Об этом я и говорю. Им нужен один из нас. Или мы все Не все под угрозой смерти за убийство Анкаидина. Ты думаешь, это я? Я пожал плечами. Это предположение. Дел замахнула мечом. Я услышал визг гончей. Нет, тебе нет. Так не поступают. Они послали бы людей, а не зверей. Они никогда не убили бы невинных. Я сказал, это просто предположение. Так ты держи его при себе. Поток выкатился на равнину, преследуя шестёрку мчавшихся всадников. Гончие больше не прыгали на нас, пытаясь вцепиться. Мне показалось, что они нас гнали точно к другому концу равнины. Мы упустили момент, когда могли перехватить инициативу, подумал я. Гарот по-прежнему скакал впереди, но уже без определённой цели. Мы с Дэлл мчались бок о бок, прокладывая дорогу через поток. Теперь гончие бежали рядом с нами, оставляя лошадям несколько акров свободного пространства. Я догнал серого Гарада, не успев убрать в ножны свой меч. «Поворачивай!» — крикнул я. «Быстро налево! Прорывайся сквозь них! Нам нужно убраться с этой равнины!» Он кивнул и повернул серого. Мы с Дал чуть придержали лошадей, чтобы оказаться позади Адара и ее детей на случай, если они слишком устали, чтобы обратить внимание на перемену направления. Мы зажали жителей границы между нами. Женщина и дети сидели, склонившись над шеями лошадей и сжимая коленями дрожащие лошадиные тела. «Лошади не могут бежать вечно!» — закричала Адара. Волосы ее растрепались и струились по ветру, как красный вымпел. «Если одна из них упадет, всадника прикончат! Или кто-то сам из нас свалится!» Могло кончиться и так, но выбора у нас не было. «Держись!» прокричал я, перекрикивая стук лошадиных копыт. «Держись за гриву! Лошадь пойдет за Гародом! Мы с Дел задержим гончих! Просто скачи!» «У меня дети!» «О себе тоже не стоит забывать!» Я наклонился и шлепнул плоской гранью меча по крупу ее мышастой лошади. «С Масоу и Киприаной ничего не случится, мы за ними следим!» Я показал на Гарода. Его светлые косы хлопали у него за спиной. «Держись за ним! Не отставай!» Адара бросила взгляд через плечо на бегущих гонщих. «Не нас же они преследуют!» Она определенно недооценивала наш сгл-героизм, учитывая, как мы рисковали, заботясь о жителях границы. Без них у нас было бы больше шансов спастись. «Ну, тогда, — рявкнул я, — может быть, просто остановишься? Если ты считаешь, что эта скачка бессмысленна, не мучай лошадь!» Адара покосилась на меня и отрицательно помотала головой. «Тогда скачи, женщина!» Дело в том, что я говорю. Должен признать, прозвучало грубовато, но желаемый эффект возымело. Адара подскокала за городом. Я почувствовал, что жеребец начинает уставать. Он всегда был сильным, энергичным и горячим, но даже выдающаяся выносливость сдаёт, когда испытание длится слишком долго. Я и представить не мог, насколько изранены его ноги после стольких атак, или его живот, или сколько еще он сможет бежать, прежде чем начнет спотыкаться, падать и сбросит меня на равнину в реку зверей. Невеселая мысль. Я заставил себя не думать об этом и мысленно умолял жеребца не сдаваться. Гончие начали отставать. Их тявканье стало тише. Я уже не видел перед собой бледные глаза, поток ослабевал. Я ни на секунду не подумал, что потеряв нас из виду, они отстанут. Судя по их азарту, они готовы были бежать, пока не упадут замертво, и я понимал, что они нас не оставят. Отстанут, да, но не остановятся. Они прочно уцепились за жертву. Равнина кончалась обрывом. Гарот, повернув на северо-запад, подскакал по краю. Луна едва освещала путь. Вслед за городом мы все повернули влево и, увидев, как растянулся за нами поток, поняли, что надо уходить с равнины. Дала убрала меч в ножны и вытянула вперёд руку. "Подождите", сказала она. "Может быть, удастся спуститься?" Мы тоже придержали лошадей с ужасом, представляя, как приближаются гончие. Дал старательно обыскивала край и наконец показала рукой. "Пролом", объявила она. "Езжайте за мной!" и нырнула вниз. Дно пролома было мягким и глубоким. Ноги лошадей утопали выше чёток, и земля прилипала к коленям, но животные упрямо шли вперёд, чтобы унести нас с равнины. Жеребец фыркал и дрожал, чувствуя, как земля проваливается под ногами, но повиновался твёрдой руке, державшей повод. Другая рука вцепилась в гриву и не собиралась её выпускать. Четыре светлые головы мотались на нагинувшихся шеях. Потом ехали рыжеволосая Адара, откинувшись назад в седле, чтобы лошади было легче спускаться, и я, песчаный тигр с каштановыми волосами, загорелой кожей и зелёными глазами, прикрывающий тыл, южный танцор меча на южном жеребце. В этой компании я сильно выделялся. Потому что они гонятся за мной. Я выбросил из головы эту мысль. Если я и прав, сейчас это ничего не меняет. Разберусь с этим позже. Гончий аид пропромотал я. Жеребец взмок, пот пропитал мои шерстяные штаны. От соли и шерсти кожа зудела, но я утешал себя мыслью, что сидеть на мокрой лошади легче, чем на сухой. Я крепко обхватил гнедо вонгами и откинулся назад, стараясь не съехать ему на холку. Та ошибка могла стоить мне временной потери интереса к женщинам, точнее, временной бессмысленности проявлять этот интерес, да, мне не хотелось подвергать себя лишнему дискомфорту. Мы спускались всё ниже и ниже, скользя по мягкой земле и наконец достигли твёрдого дна. Мы задержались ровно настолько, чтобы обернуться на край долины. Он был чуть темнее чёрного северного неба. Гунчи до обрыва пока не добрались, но мы понимали, что для них это дело нескольких минут. "Где мы?" тяжело дыша спросил Массоу. Спуск привёл нас в скалистый каньон. Направо, к югу, простиралось широкое сухое русло реки, наполненное песком и галькой. Налево русло реки значительно сужалось, превращаясь в узкую щель между гладкими каменными стенами. Гарад покачал головой. "Надо ехать дальше". Мы не можем позволить себе отдых, пока эти звери идут по нашему следу. Может быть, до восхода. До восхода, выпали Ладара. Ты думаешь, мы или эти лошади протянем в этой скачке до восхода? Если придётся, протянем, с своей горячностью Киприану удивила всех. Брови Гарада поднялись. Он задумчиво кивнул головой и усмехнулся. Нам придётся, сказал он. И мы продержимся. Поехали, решил Спортделки внутрь на север. Попробуем сюда. Русло реки слишком открыто. Поедем по каньону и посмотрим, куда он выведет. Это лучше, чем быть там наверху с этими гончими. Кроме того, добавил Гарард. Если мы не можем резко остановить лошади после такой скачки, он повернул Серова и повёл его на север, похлопав по мыльному плечу. Может, разговаривал с ним. "Ты за ним", сказал я Адари. "Мы с Дэл поедем сзади на случай, если они не отстанут". "Они не отстанут", объявил Массоу. Я нахмурился. почему ты в этом так уверен? Я знаю. Он кинул на меняserdeвый взгляд, по-прежнему дуясь из-за укуса. Я махнул рукой. Догоняй, мать. Он поехал. Киприана последовала за ним. Дел и я пристроились в варьер-гарде. Они пойдут за нами, тихо сказала Дел. Да, и я так думаю. Если они зажмут нас в тупике, я знаю, Давай просто молиться, чтобы этот каньон не оказался ловушкой. Дел медленно глубоко вздохнула. Я всегда знала, что могу умереть, пробормотала она. Но удовольствия от ожидания никогда не испытывала. Нам ещё далеко до смерти, Дол. Она резко повернула голову и посмотрела на меня очень внимательно и серьёзно, а потом слабо улыбнулась. Ты уже говорил мне это в Пендже? Когда Ханжа оставили нас умирать. И я оказался прав. Она кивнула, затерявшись в воспоминаниях. Но здесь нет целсет, чтобы спасти нас. Может, мы сами себя спасём. Я улыбнулся и пожал плечами. Это вполне возможно. Дол вздохнула. А может и нет. Верить надо, Баск. Светлые брови приподнялись. А что, тигр? «Я думал, ты не веришь ни в богов, ни в божественное спасение». «Не знаю. Я верю в себя». «Ну, прекрасно. С ее лица исчезли последние следы беспокойства. Теперь я могу расслабиться». Я ухмыльнулся, скривился и сердито посмотрел на нее. «Будь так добра, попроси свою лошадь не чесать морду ей и зубы, а мое колено». Нел ну, посмотрела, засмеялась. отвела лошадь в сторону, дождавшись, пока та прихватит меня зубами за колено. Дел всегда готова помочь.